Глава пятьдесят шестая. Павильон звездного света. Работает? Рил Дайро постучала по своему импланту. Видеоокно, которое видела только она одна, показывало лишь белый шум. Павильон Звёздного Света ещё стоял более-менее, а Аурбалин снова облачился в скафандр, обвязав кусками своего одеяния пробоину, через которую недавно столь зрелищно явил свою истинную клейкую сущность. Лампроид так и валялся на полу, но теперь он был связан легендарным артефактом под названием Аркан Перемирия, нервущимся шнуром эпохи Девятого Мистика. Что бы это ни значило, Забавно, но Орбалин не удержался от очередного урока истории, покорил помогалы ему сначала связать нигило, а потом укрепить сам павильон. Сперва Стеллан, а теперь Орбалин. Вот и стыет джидай. В любой ситуации остаются кладезями премудрости. Лин со Стелланом должно быть здорово зажигали на джедайских вечеринках. Впрочем, в мыслях Рил не было злобы. Орбалин спас ей жизнь, а Стеллан, потом знать, жив ли он ещё. Я могу чем-то помочь. Она покачала головой. Орболин уже отремонтировал Т9, разобрав на детали раскуроченного служебного дроида, а также помог установить беспроводное соединение с ретранслятором. Связь с республикой была восстановлена, хотя и оставалась немного рваной. Возможно, та грудский флот имел к этому какое-то отношение. Ирил хотелось поскорее передать отснятый материал в нашей сети. Галактика должна увидеть, что натворили негилы. «Ну же, малыш!» — в полголоса пробормотала она. «Давай!» Она повернула ручку, и статика сменилась зернистой картинкой. По внутреннему дисплею побежала возбужденная речь Т-9. Нет, возбужденная — не то слово. Дроид просто ошалел, и Рилл не могла его винить. «Что вы видите?» Вопрос Орбалина почти потерялся на фоне искаженного помехами голоса продюсера, который донесся из ядра. Есть сигнал Риль. Клянусь звёздным тупиком, что у вас там произошло? В канале шуршал ещё один голос. Рила осознала, что слышит ведущего нашей сети Сайна Спеннинга, комментировавшего её кадры, которые сейчас транслировались на всю галактику. Риль, можно мы выведем тебя в эфир? Прямой? Ну да, мы сделаем включение, только аудио. Она кивнула лишь через секунду, осознав, что продюсер не видит. Конечно, сказала журналистка, стараясь обуздать дрожь в голосе. Нажатие кнопки на терминале связи, и она переключилась на частоту нашей сети. Зажужжал голопроектор, высветив мерцающее изображение на стене кладовой, чтобы было видно Орбалину. Перед ними поплыли увеличенные зернистые кадры Т-9. В нижнем углу виднелся логотип нашей сети, а под картинкой бежала лента заголовков. Срочная новость. Республиканская выставка подверглась беспрецедентной атаке негилов. Число жертв зашкаливает. Место пребывания канцлера СО неизвестно. Из динамиков донёсся ровный голос Саина Спеннинга, серьёзный и до ужаса профессиональный. Риль выключила звук, чтобы не было эха, когда она заговорит. Сейчас к нам присоединится наша собственная корреспондент Карил Дайро, которая находится на месте событий. Риль, прежде всего, ты в безопасности? Риль попыталась ответить, но в горле образовался комок, и она просто стояла, заворожённо глядя на проекцию разорённого парка. Риль, ты меня слышишь? Я Да, я тебя слышу. Прости, Саин, просто, ну, денёк выдался тот ещё. Не сомневаюсь, эти кадры просто ошеломляют. Ты не могла бы прокомментировать, что мы сейчас видим? Прокомментировать? Что тут можно комментировать? Как там старая фраза: голограмма стоит тысячи слов. В данном случае голограмма была просто душераздирающей. Прибыл флот стержней с подкреплениями, но на земле все здания были разрушены, а дорожки усеяны обломками. Сбитые истребители лежали в дымящихся кратерах, а тела, тела были повсюду. Риль говорила, сама не зная, имеют ли её слова хоть какой-то смысл. Ей не хотелось находиться здесь, где она была просто зрителем. Ей хотелось заняться чем-то полезным, помогать тем, кто оказался в ловушке, или хуже того, был раненый, одинок и лежал в грязи. Пока она говорила, камера T9 сфокусировалась на маленьком ребёнке, бродящем по некогда величественному проспекту Республики. Дитя прижимало к груди мягкую игрушку, а по замурзанным щекам бежали слёзы. Риль невольно всхлипнула. На её плече появилась рука Арбалина в перчатке. От джедая исходило чувство умиротворения. Рилл стряхнула руку. Она не хотела умиротворения. Она хотела прочувствовать этот миг во всей его мучительной полноте. Просто должна была прочувствовать. «Рилл?» — спросил Сайн по коммуникатору. «Тебе дать минутку?» Она смахнула слезу. «Нет, я в порядке». «Мы все понимаем. Даже представить себе не могу, какую травму ты пережила». Серьёзно, я хочу, чтобы все это увидели, чтобы все знали, каково это. Конечно. А как там джедай? Что джедай? Мы пока не видели ни одного из них за работой. А они? Один из них сейчас со мной. Архивариус Орбалинс, мой ка звёздный свет. Он спас мне жизнь. Джедаи, джедаи отважно сражались, прилагая все силы, чтобы защитить всех от этой угрозы. А, да, прервал её Сайн из своей безопасной студии за полгалактики отвалу. Некоторых из них мы сейчас видим: и Крукки, и Мириаланку. Ты не знаешь их имён? Рил сказала, что не знает и извинилась, как будто это было важно. На самом деле, важным было то, что происходило на экране, где джедаи пытались вытащить неподвижного гунгана. Какая разница, как этих джедаев зовут? Главное, что они здесь, пытаются противостоять этому ужасу. А что бы ты ответила тем, кто уже сейчас говорит, что выставку вообще нельзя было проводить? спросил Сайн что Сенат предупреждали об опасности еще до начала празднеств. Пока мы беседовали, сенатор Тиатун с Салласта сделал заявление следующего содержания. Но Рил не слушала. Ти-9 кое-что выудил из каналов междроидных переговоров. Слух был очень тревожный. «Прости, что прерываю, Сайн. Мне поступила информация, что нашли канцлера Со. Наша камера уже направляется туда». Спеннинг немедленно перешёл к комментированию, снова объясняя зрителям, что последний раз канцлера видели перед нападением на оперный театр. Тем временем Т9 мчал над парком. Его камера заметила искарёженный остов упавшего шагохода. Вокруг были разбросаны тела, некоторые из них шевелились, другие застыли в зловещей неподвижности. В ухе продолжал бубнить голос Сайна. Ашеломляющая картина. Ты можешь подтвердить, что мы видим Ригасу и Ларак Йовет, королеву Тогруд? Но ведь разве это не очевидно? Мантрал было невозможно ни с чем спутать, однако Саин продолжал задавать банальные вопросы, как будто кадры не говорили сами за себя. Верховная охотница стояла посреди какой-то группы. Рядом был один из королевских гвардейцев. Неподалеку еще один джедай в темном облачении, мастер по имени Элзерман, помогал раненым, но Ти-9 навел объектив на другую фигуру, которая стояла на коленях, сжимая в объятиях чье-то тело, а рядом застыли на страже канцлерские торгоны. «О, звезды!» — выдохнул Сайн. Судя по голосу, впервые за свою блистательную карьеру он не находил слов. «Неужели это... не может быть?» Но это было правдой, и Рилл показалось, будто у нее из груди вырвали сердце.